Я медленно прошла к кухонному столу и присела. Подперла рукой подбородок и залюбовалась. «Тимка, ты думаешь о том, о чем и я?» «Ага». Он подошел и сел рядом. Мы с ним молча любовались новой кухней. А у меня в голове бродили мысли, что с этим домом ввязалась я в непростую историю. И что история эта какая-то волшебная. Надеюсь только, что волшебство светлое. Я скосила глаза на парнишку, сидящего рядом. Оборотень. Спорная, конечно. Оборотни в сказках всегда страшные существа, то есть темные. А тут непутевое и нескладное существо, с которым мне еще предстоит нянчиться и нянчиться. И дом. Снаружи для всех это заброшенное и развалившееся здание. Эдакий дом с привидениями. А внутри дом, очень даже неправильный внутри, хочу заметить, красивый хоть и запущенный и грязный особняк. Причем живой, судя по моим ощущениям. И, похоже, не только живой, но еще и думающий и дружелюбный. Ведь он услышал мои слова о ванне и печи и тут же поспешил для меня их материализовать. А вот интересно, если ему подсунуть красивые картинки по дизайну, сможет ли он их реализовать? Я мечтательно зажмурилась. «Ух, вот бы я разошлась тогда!» выбрала бы самые стильные и классные интерьеры. А то мрачновато тут, места много, два этажа, куча комнат, кухня вон какая огромная, а все как-то бестолково и неуютно, темно. «Тимка», – протянула я задумчиво, – «ты иди в сарай, закончи, что сможешь сам, без меня, а я сейчас разберу сумки, быстро что-нибудь приготовлю перекусить, а потом найдем занятия внутри дома, ладно?» «Ладно». Парнишка покладисто встал. «Только там куча каких-то непонятных предметов. Я выбросить не решился, разложил по кучам. Ты сама глянь». Как только Тимар вышел, я, обмирая от любопытства, подошла к печке. Потрогала ее пальцем, погладила ладошкой. А потом, решившись, отошла к стене и прислонилась к ней щекой. Погладила шероховатую поверхность. «Домик, спасибо». «Не знаю, как мне нужно с тобой общаться, чтобы попросить о чем-то и поблагодарить, но я тебя оценила. У нас еще комнаты не открыты, и как только я до них доберусь и вычищу, давай мы их красиво обставим». Я хихикнула, настолько безумно себя ощущала. «Если я найду красивые картинки и оставлю их тебе, у тебя получится по ним создать обстановку?» «Но если даже нет, все равно спасибо». Я так мечтала принять горячую ванну. Сначала ничего не происходило. А потом где-то на грани восприятия пришло даже не чувство, а отголосок чужих эмоций, словно щекотка в кончиках пальцах. Легкое удивление, доброжелательность, нечто отдаленно напоминающее улыбку и согласие. Вах, я в шоке. Остаток дня для меня прошел в какой-то эйфории. Я невольно ловила себя на глупой улыбке, которая сама появлялась, стоило мне задуматься. Мы с Тимаром разобрали мусор из сарая, который он рассортировал. Весь хлам сгрузили в мешки и вытащили за ворота на земную сторону. Абсурдно звучит, но тем не менее. Все, что могло пригодиться в хозяйстве, аккуратно разложили и развесили в сарае. Еще часть предметов мы с ним опознать вообще не смогли. Поэтому поразмыслив, сгребли в мешок и поставили в угол. Я решила, что туда же отправлю и те штуки из столовой, которые тоже остались неопознанными. А то, мало ли, выкину, а это что-то нужное. Зато обнаружился ключ. Мы с Тимаром переглянулись. Я потерла ладошки в предвкушении, а он понятливо хмыкнул. И сразу, как только закончили с сараем, мы чуть ли не бегом рванули искать дверь, Который мог подойти этот ключ. Подошел он к одной из дверей на первом этаже, щелкнул замок, я радостно повернула ручку, открыла дверь и... и разочарованно застонала. Большая пустая комната выглядела так, словно по ней прошел сель. «Не понимаю!» – взвыла я. «Как такое вообще возможно? Это же комната! Откуда здесь столько грязи?» «Вика!» Тимар потер ухо. «Не кричи так!» оглушила. «Тим, ну ты глянь, глянь! Это же ненормально! Откуда тут все это?» «Эх, Вика, в магическом мире возможно все, даже болотная грязь на стенах и потолке». И мы с ним тоскливо взглянули на потолок, на котором действительно были засохшие комки глины и ила. «М-да, ладно, завтра займемся. Поможешь мне?» «Конечно, помогу. Можешь и не спрашивать». Тим фыркнул. «Спасибо». Я вздохнула и про себя порадовалась, что у меня появился неожиданный помощник. «Тим, слушай, нам бы еще сегодня ванну отмыть. Ты пойдешь мыть, а я ужин готовить, или наоборот? У тебя с готовкой вообще как?» «Нормально. Я же с дедом вдвоем жил, так что готовить я умею». «О, давай тогда ты займись едой, а я сантехникой». «Так проще, а потом я тебя научу всем пользоваться и объясню, какие средства для чего». Выдав Тиму продукты и объяснив, как пользоваться плиткой, теркой и миксером, я ушла в ванную. Особенно убирать там было нечего, учитывая, что дом создал ее совсем недавно. Но, тем не менее, плитка и сантехника были покрыты небольшим налетом, как бывает в давно закрытом помещении. Так что, как ни крути, а очистить было надо». «Чем я и занялась, вооружившись пароочистителем и бытовой химией?» «Нет, все-таки пароочиститель – это мегавещь, да еще такой мощный!» Тимар меня приятно удивил. «Когда я, довольная результатами своих трудов, выползла из сверкающей чистотой ванной, то почувствовала вкусные запахи, доносящиеся из кухни. Вкусно пахнет!» Я заглянула к Тимару и плотоядно облизнулась. «Чем порадуешь?» «Мясо с картошкой в горшочках!» Улыбнулся оборотень, отвлекаясь от нарезания помидоров. «И салат!» «Ой, какая ты чумазая!» Он фыркнул. «На себя посмотри!» Я тоже фыркнула. «Долго еще ждать? Помыться успеем?» «Успеем. Еще минут пятнадцать». «У-у-у! Это мало!» «Точно не успею!» Я прошла и убрала бутылки с химией в шкаф. «Слушай, давай тогда ты иди в душ!» «Ты мальчик, тебе на это много времени не нужно. Я пока посмотрю за едой, а я в ванную схожу после ужина». «Как скажешь». Тим послушно отложил нож в сторону. «Нет, все-таки какой хороший парень? Не спорит, не возникает, готовить умеет, по хозяйству помогает. Вот ведь кому-то с мужем повезет». «И я отправила оборотня в ванную изучать благо цивилизации 21 века» и обновлять гель для душа и шампунь, которые купила специально для него. Все-таки парню мои цветочные гели не подходят. Пусть пользуются мужскими, с запахом морского бриза. Вышел он минут через десять, благоухающий, чистый, переодетый в новые вещи, которые я ему сегодня купила. «Да ты прямо красавчик! Тебя еще подстричь нормально и откормить, и вообще неотразим будешь!» Я с удовольствием оглядела его, а он зарделся и смущенно пригладил волосы. А потом я хвалила его за вкусный ужин, и снова он смущенно краснел, а я только диву давалась. В нашем мире, наверное, уже и не встретишь шестнадцатилетних мальчишек, которые бы умели так много, при этом имели хороший характер и еще не разучились бы краснеть. А жаль». После целого часа в ванной, где я обалдела и наслаждалась, мы легли спать. И снова мне снился тот же мужчина, что и в прошлый раз. Светлые волосы, спокойные глаза и совершенно неразличимые черты лица. следующие несколько дней мы с тимаром словно две золушки занимались уборкой, мытьем и выгребанием мусора. Оказывается отмыть комнату, которая не просто загаженная и пыльная, а чудовищно грязная, это вам не банальную уборку сделать. Мы отскребали куски глины от стен и потолка, отмачивали, отмывали, выметали камни и ветки. Как все это попало в закрытую комнату, С закрытым же и целым окном для меня загадка. Кстати, мы обнаружили еще один ключ, причем в таком месте, что только могли открыть рот и озадаченно переглянуться. Он был в камке глины, прилепившемся к потолку. И когда тот после наших манипуляций упал на пол, из него вывалился ключ. Мы с Тимаром молчаливо посмотрели на него, потом друг на друга Обвели печальным взглядом комнату и, не сговариваясь, положили его в ящик на кухне. Открыть еще одну, такую же изгваженную комнату у нас не было моральных сил. Вот закончим с этой, тогда пойдем дальше. Но в итоге после всех наших трудов комната приняла чистый вид. Большое окно, высокие потолки, квадратная форма, примерно 25 квадратных метров. Гостиную тут сделать, что ли? Найденный ключ подошел к двери в комнату на втором этаже, расположенную над ванной. Комната оказалась тоже ванной, абсолютно идентичной первой, если не считать, что плитка здесь была бледно-бирюзовая, а витраж в окне изображал пляж и полоску моря, уходящего вдаль. В процессе ее отмывания нашелся третий ключ и снова от комнаты на первом этаже. Эта комната была поменьше соседней, Не такая грязная, а всего лишь замусоренная какими-то клочками бумажек, сломанными ящиками, похожими на винные, а в разбитом сундучке в углу у окна очередной ключ от комнаты на втором этаже. В общем, так мы и проводили наше время. С утра до ночи, не разгибаясь, отмывали очередное помещение, по очереди готовили еду и много говорили. Устав складывали на столе, В столовой пазл и плиточек для пано. Он был собран уже наполовину, и я планировала как только мы его дособираем, приклеить пазл на место. День заканчивался одинаково. Мы закидывали в навороченную стиральную машинку с сушкой и в процессе уборки вещи, и пока она стирала и сушила, ужинали. Ни телефона, ни интернета я провести сюда не успела, поэтому нам оставалось только разговаривать. Я рассказывала Тимару о себе и своей жизни, а Тимар мне о своем детстве, о городе, в котором вырос, о его мире вообще. А дом по-прежнему радовал нас игрой в «Найди ключ». Как только мы заканчивали отмывать очередную комнату, в совершенно неожиданном месте находился ключ от следующего помещения. Таким образом, на первом этаже мы имели в наличии прихожую, холл, ванную, кухню, столовую и четыре комнаты. Была в расположении помещений определенная неправильность. Не мог дом быть спланирован так явно кособоко. Четыре комнаты на одной стороне и кухня, пусть и совмещенная со столовой, на другой стороне. Но больше дверей на первом этаже не было, по крайней мере, пока. Второй этаж порадовал нас ванной с шестью комнатами. Как такое могло быть, я не понимала. Казалось, что внутри дома помещения вообще располагались в совершенно произвольном порядке, никак не привязанном к внешним стенам дома. И, глядя на домик снаружи, нельзя было даже предположить, что внутри столько комнат, потому что так просто не могло быть. Но было.